Глава 14. Прошло четыре года. Дому Ивана Ильича Миртова подъехала карета, и из нее вышла бледная молодая девушка в глубоком трауре. Это была Анна. Она возвращалась в кладбище, куда за месяц перед тем проводила отца своего. Последние полгода Матвей Ильич не вставал с постели, и только усердные заботы дочери поддерживали его. Тяжело было Ане ходить за больным. Часто утомлялась она, иногда даже в душе роптала на свою несчастную судьбу, но теперь, когда отца не стало, она вдруг почувствовала, как сильно за последние годы привязалась к нему, как он был дорог ей именно, может быть, и потому, что он нуждался в ней, что она привыкла заботиться о нем. Она знала, что, несмотря на его капризы и часто эгоистичные требования, он любил ее. И полюбила особенно в последнее время, когда она мало-помалу сделалась для него кроткой и преданной сиделкой. И теперь она чувствовала себя одинокой, вполне сиротой. Ей казалось, что она готова отдать целые годы своей жизни, чтобы снова вернуть те бессонные ночь, которые она проводила у постели больного. Те часы тревог и беспокойств, когда ему становилось те минуты радости, когда доктора подавали надежду на его выздоровление. Все, что было неприятного и тяжелого в ее отношениях к отцу, совершенно исчезло. Она помнила одно, что навек простилась с любимым и любящим ее существо. После похорон она переехала к дяде. И дядя, и тетка были добры к ней. Впрочем, она была так поглощена своим горем, что едва замечала отношение к ней окружающих. Надо было выказать ей слишком горячую любовь, чтобы тронуть. А и того и другого трудно было ожидать со стороны Ивана Ильича и его жены. Она вошла в переднюю, машинально скинула пальто на руки, отворявшего ей дверь слуги, и хотела пройти в свою комнату, чтобы там поплакать на свободе. Слуга остановила ее. Барин просит вас, барыш к ним кабинет, доложил он ей. Анна несколько удивилась этой просьбе и тут же направилась к кабинету дяди. За письменным столом, заваренным целую груду бумаг, сидел Иван Ильич с печальным, озабоченным видом, а в нескольких шагах от него полулежала в большом кресле Татьяна Алексеевна. «Ты сейчас в кладбище?» — сказал Иван Ильич, протягивая руку племянницы и оглядывая ее ласково, сострадательным взглядом. «Мне не хотелось беспокоить себя». Но жена находит, что чем скорее выяснить положение вещей, тем лучше. «Можешь ты вынести деловой разговор?» «Конечно, дядя», — отвечала девушка, садясь на стул подле стола. «Видишь ли, друг мой, я по твоей просьбе взялся привести в ясность дела отца твоего, чтобы ты могла знать, какое состояние осталось тебе. Дело было нелегкое». Покойник не особенно любил порядок, не пришлось работать ни одному, ну, это все равно. Одним словом, теперь все ясно. — Что же? — спросила Анна, довольно равнодушно. — или равно для нее? Ведь никакие деньги не вернут ей отца. — Да видишь ли, душа моя! Иван Ильич, видимо, колебался сообщить племяннице неприятную весть. — Дело-то плохо! — По правде сказать, если продать все, что осталось до последней нитки, то едва ли удастся заплатить все долги. Это, конечно, очень тяжело, но ты должна привыкнуть к мысли, то ты совсем бедная девушка. «Я этого ожидала», — с прежним равнодушием проговорила Анна. «Ты этого ожидала? Вот странно!» — вскричала Татьяна Алексеевна. «Что же ты думаешь делать?» Анна с недоумением посмотрела на А Вот видишь ли, моя милая, — с еще большим смущением заговорил Иван Ильич. — Мы с женой, конечно, очень рады, что ты у нас, и ты, конечно, можешь оставаться сколько тебе угодно. Но мы думаем, что поселиться тебе навсегда будет неудобно. Да и кроме того у нас... Такая обстановка, жена находит, что тебе следовало бы от нее отвыкать. А, впрочем, мы, конечно... — Благодарю вас, дядя, — прервала его Анна. — Я рада, что вы высказались откровенно. Я постараюсь недолго стеснять вас с собой. С этими словами она встала, быстро вышла из кабинета и почти бегом бросила в свою комнату, нищая, и как нищую выгнать с дому, мелькнула у нее в голове. Она не плакала. Она была так подавлена случившимся, что не могла ни плакать, ни думать. Мало-помалу оцепенение Анны прошло, мысли ее прояснились, и она стала обдумывать, что предпринять. Остаться в доме дяди после слов, сказанных им, казалось ей величайшим мучением. Надо было уйти, но куда? Она слыхала, что есть женщины, которые живут своим собственным трудом, но она понимала, что для этого нужно что-нибудь знать основательно, что-нибудь уметь делать отлично. А что знала? Что умела она? В доме тетки она научилась болтать по-французски и по-английски, немножко играть на фортепиано, слегка рисовать, ловко танцевать, со вкусом одеваться. Этим нельзя было заработать себе пропитание. Последние годы она много читала, но читала без всякого порядка и руководств, что попадало под руку. Она приобрела несколько знаний, но эти знания были неполные и отрывочные. Она научилась многое понимать, ко многому относиться разумнее прежнего, но все это не могло дать ей куска хлеба, горьки. Тяжелые минуты переживала бедная девушка. Она знала, что у нее был один друг, ее добрая, нежно любившая ее бабушка. Но что могла сделать для нее старушка, жившая за 700 верст, сама бедная? Анна сообщила ей коротеньким письмом о смерти отца, но даже не решилась огорчить ее описанием своих настоящих неприятностей. А вблизи себя она не видела никого, кому бы могла отнестись с полным доверием, с надеждой на полное сочувствие. Дядя и тетка продолжали по-прежнему ласково, добродушно относиться к ней, но она не доверяла этому добродушку. Она смотрела на него, как на красивую маску, под которой скрывается далеко недобродушное желание поскорее бы освободиться от бедной родственницы. Так прошло несколько дней. Она все еще не придумала, как устроиться, и это сильно мучило ее. Раз утром, машинально просматривая газету, она напала на объявление. «Требуется особо умеющая ходить за больными. Компаньонки пожилой даме. Вот-то счастье! Это как будто нарочно для меня!» кричала девушка И луч радости блеснул в глазах ее. — Что такое? — спросила Татьяна Алексеевна, сидевшая тут же в комнате. Анна подала ей объявление и объяснила, что желала бы занять предлагаемое место. — Что же? — Это отлично, — сказала Татьяна Алексеевна с худо скрываемым удовольствием. Конечно, брать место по газетному объявлению без всякой рекомендации несколько рискованно. Ну, что же делать? Мне неудобно искать себе место у кого-нибудь из знакомых, да к тому же твой бедный отец дал тебе такое странное воспитание непосредственно, что тебе трудно будет найти себе занятие. Анна немедленно, ни минуты оделась и отправилась по указанному адресу. Тетка не сказала ей, как говорила прежде, что молодой девушке нельзя ходить одной по улице. Это могло бы быть неприлично для племянницы Миртовой, но, конечно, не для простой компаньон. Богатая обстановка того дома, куда пришлось идти молодой девушке, нисколько не смутила ее. Лакей, отворивший ей дверь, принял ее по наряду за знакомую своих господ и вежливо помог ей снять пальто. Но когда она спросила, здесь требуется компаньонка, то он его изменился. — Здесь-то здесь? — здесь? недовольным голосом отвечал он. — Да, может, уж взяли? — Много их, — перебывало с утрата. Пожалуй, войдите, я спрошу у барыни. Анне пришлось с добрых полчаса прождать в приемной, пока к ней вышла, барыня. Высокая, полная особа, одетая, богатая и смотревшая очень важно. Она слегка поклонилась молодой девушке, пристально оглядела ее с ног до головы и спросила небрежно. — Вы ищете место компаньонки? А где вы жили прежде? Есть у вас рекомендации? — Я еще никогда не жила на месте, — отвечала Анна, и густой румянец покрыл щеки. — Но я могу. Ходить за больными. Я ухаживала за своим больным отцом. О, это большая разница. Не знаю, решимся ли мы взять такую молодую, неопытную особу. Вы читать умеете? Да, умею. По-русски, по-французски, по-английски. И музыку знаете? Немного. Хм, мы ищем особу, которая оставалась бы постоянно при больной матери моего мужа. Она уже преклонных лет... Нужно ее развлекать, с ней выезжать, читать ей, давать ей лекарств, часто и ночи проводить около нее, когда ей не здоровится. Я к этому привык. Жалование мы даем небольшое, 15 рублей в месяц. Впрочем, вам не на что будет и тратить его. Одеваться вы должны просто... Снова оглядела девушку с ног до головы и, видимо, осталась недовольна ее изящным костюмом. Я не терплю нарядной прислуги. Обедать вам придется в своей комнате. И вообще вы должны понимать, что компаньонка занимает в доме положение подвластные. Если вы никогда не жили на местах, вам, может быть, трудно будет привыкнуть к этому. Я постараюсь. — проговорила Анна, глотая слезы. — Я вас проведу к маменьке, может быть, вы ей понравитесь. Тогда попробуйте, мы люди не злые. Если вы будете хорошо исполнять свою обязанность, вам будет у нас хорошо. Пойдемте. Анне сильно хотелось отказаться, убежать прочь, но мысль... А куда же я денусь? Неужели опять жить? Из милости у дяди остановила ее. Она последовала за барыней через ряд комнат и коридоров помещения старухи. В комнате полутемной от толстых гардин и занавесок на окна, подле ярко пылавшего камина сидела в большом кресле старушка, вся закутанная теплыми шалями и платками. — Вот, Мабан я привела к вам еще компаньонку. Обратилась к ней невестка указывая на Анну. Старушка взяла ларнет, лежавший под нее на столике, и несколько секунд молча пристально глядела через него на Анну. — Ну, у этой хоть лицо человеческое! — заговорила она старческим разбитым голосом. — А уж другие, которых вы мне предлагали, были такие рожи, что и смотреть против. Барышня насмешливо улыбнулась. «Не знаю, поладите вы с этой?» — заметила она. «Она еще очень молода, не живала на местах». «Молода — это ничего», — отвечала старуха, не сводя своего ларнета с девушки. «А вот что нигде не живала, это плохо. Всему придется учить. Вы, милые что умеете делать?» Анна перечислила все занятия, за какие могла взяться. Поправьте мне поду Анна исполнила это. А собак вы любите? Люблю. Ну, это хорошо. У меня две собачки. Вам не придется за ними ходить. У них есть своя горничная. Но вы должны жить с ними мирно. Возьмите книгу и почитайте. Я хочу послушать. «Хорошо ли вы, читай?» Анна взяла французский роман, лежавший на столике, и прочла несколько строк. Доволен. Вы слишком торопите. Я этого не выношу». Затем последовал целый ряд вопросов о прежней жизни, о родственниках молодой девушки. Они не предложили сесть, и она должна была стоя отвечать на все... Часто очень щекотливые расспросы неделикатной старухи и молча выслушивать все ее замечания о своих родных. Несмотря на то, что она старалась держать себя как можно скромнее и скрывать испытываемое ею чувство оскорбления, старуха осталась не совсем довольна ею. «Да, видно, что вы не живали на местах», — заметила она. По окончании допроса, вы совсем не умеете держать себя. Я не могу сразу решиться взять вас. Приходите завтра с утра, побудьте у меня целый день, а тогда посмотрим. А теперь идите, я устала, дайте мне спирт. Анна подала спирт поспешно раскланилась и чуть ли не бегом вышла из этого дома. Слезы души, лицо ее горело. Сколько унижений пришлось ей вынести. Как оскорбительно обращались с ней эти люди. И за что? За то, что она пришла к ним, как девушка бедная, желающая жить честным трудом. Если бы несколько месяцев тому назад она приехала к ним вместе с теткой в гости, Как различно было бы их обращение, как деликатно избегали бы они всякого неприятного для нее разговора, как любезно усадили бы ее в своей гостиной, как искренне восхищались бы ее туалетом, ее умением держать себя. А теперь она не изменилась ни в чем и нисколько. А между тем, тогда они с удовольствием признавали ее себе равную, а теперь называют прислугой. Не удостаивают посадить рядом с собой. Приехав домой, Анна заперла свою комнату, бросилась на постель и долго-долго рыдала, пока слезы несколько облегчили ее. Затем последовал целый ряд мучительных мыслей. Она страдала от тщеславия и надменности других. А сама не причиняла ли до сих пор таких же страданий многим лицам? Краска, стыда... Покрыла щеки ее, когда она вспомнила свои отношения с окружающим. «Боже мой!» — думалась ей. «Я ведь была почти такая же, как эти барыни. Мало того, я считала за счастье походить на них. Теперь мне придется испытать...» Все те мучения, которые я невольно, по небрежности и невниманию причиняла другим. Мне горьким опытом придется узнать, как чувствуют все те, на кого я смотрела так свысока. Весь день провела бедная девушка в слезах. Вечером она рассказала дяде и тетке о том, какого рода место представляется ей. Иван Ильич заметил, что торопиться нечего, что если место ей не по вкусу, она может подождать другого. «Конечно!» согласилась Татьяна Алексеевна. Впрочем, прибавила она, «Всякое место будет не по вкусу девушке, привыкшей жить в родном доме. Мне кажется, что чем скорее Анна начнет привыкать к своему новому положению, тем лучше». До сих пор Анна колебалась. Она рассчитывала, не лучше ли подождать несколько времени. Не представится ли занятие поприятнее место сиделки и компаньонки у надменной старухи. Но слова тетки заставили ее решить, что бы там ни было, что бы не ожидал ее в новом положении, но она смело примет его. Она не пробудет лишнего дня в доме родственников, которые, видимо, тяготятся и, видимо, хотят поскорее сбыть ее с рук.